Глава Все-таки дикие были великие мастера маскировки. Борис убедился в этом еще раз, когда Корень сумел незаметно подвести нескольких человек к мосту, охраняемому хедами. Видимо, переправа, через которую проходила старая дорога, считалась важным объектом. Над обрывистым берегом с одной стороны моста торчал нос БТРа, С другой в небольшом окопчике расположились пятнистые фигуры. Местность была открытой, и хеды просматривали все подступы к реке. Но вот на саму реку, протекающую у них под носом, пятнистые не обращали должного внимания, чем и воспользовался корень. Старшой выбрал с дюжину человек, вооруженных самострелами и трофейными стволами и имеющих навыки рукопашного боя. Борис и Наташка тоже попали в егерские командос. корень кратко и доходчиво поставил задачу штурмовой группе и повел бойцов в сторону от моста. Они сделали большой крюк и уже выше по течению вне пределов зоны видимости хэдовского поста, переправились через реку вплавь. К мосту подошли вдоль обрывистого берега, прячась в камышах и прибрежных зарослях. Последний самый опасный участок пути преодолевали под водой, пробираясь по тинистому дну и используя в качестве дыхательных трубок срезанные тростники. Незамысловатый, но эффективный способ скрытого передвижения не подвел. Торчавшие над водой тонкие полые стебли затерялись среди разросшихся камышей и не привлекли внимания хедов. Мутные потоки грязной реки тоже сыграли на руку диверсантам. Дозорные, дежурившие у моста, не заметили приблизившегося противника. Бойцы корня благополучно выбрались из воды под мостовые опоры. Теперь от глаз -хедов их укрывал только широкий навес переправы и трава под ним. Первоначально планировалось разделиться и расползтись вдоль берега по обе стороны от моста, после чего всей группой одновременно атаковать БТР и окопчик. Однако вышло иначе. Совсем не кстати под мост, гремя ведрами, спрыгнул молодой хэдхантер без каски и с калашом на плече. Похоже, парень хотел набрать водички для каких-то технических нужд. Для питья грязная речная вода не годилась. Разумеется, пятнистый сразу заметил диких. На татуированной морде застыло изумленное выражение, открытый рот, выпученные глаза. К счастью, Хэт соображал медленно. Корень оказался к нему ближе других. Он-то и всадил растерянному парню шприц шприцам прямо в разъявленный от удивления рот. Тихий хлопок подствольника наверху не услышали. Пятнистый упал ничком. Плюхнулись в реку ведра, скрюченное в параличе тело поползло по сыпучему склону к воде. Корень едва успел подхватить подстреленного Хеда за гранатную сумку. Сумка открылась, посыпались гранаты, причем не только газовые с зелеными метками. Выкатилась и пара орешков, помеченных красным. Борис реагировал мгновенно. «Оба орешка он перехватил уже у самой воды. Так и есть, осколочные». Похоже, ребята, хранявших переправу, по которой должен пройти Трейс караван все-таки снабдили леталкой. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что леталку можно было захватить и использовать против Хедхантерской колонны. Плохо, потому что попробуй ее еще захвати. — Эй, салага! — послышалось сверху. — Ну где ты там? Чего возишься? Над кромкой обрыва показалось еще одно татуированное лицо, усатое и недовольное. «Тебя только за смертью посы...» А, -а, -а, -а звон тетивы. Арбалетный болт вошел под поднятое забрало. Хэт скатился с берега к воде. Его сегодня тоже послали за смертью. Прямой дорожкой. «Тревога!» — истошно заорал кто-то наверху. Ждать больше было нельзя. План Старшова рушился. «Вперед!» — приказал корень. Они выскочили из-под моста. Уже без всякого плана на удачу выскочили и сразу напоролись на автоматную очередь. Точно боевыми шмалят, гады. Этим разрешено, видать. Чей-то вскрик. Справа от Бориса упал один из нападавших. Еще одна очередь. Два хлопка из подствольного ствольного ампуломета. Стон. Упал еще один дикий. Всплеск. Упавший ушел под воду. И на этот раз, увы, без дыхательной трубки. Они залегли у береговой кромки. Пришлось залечь. Пыльные фонтанчики от хедовских пуль сыпанули в лицо. Фью, фью. Что-то просвистело у самой головы. чиркнув по мокрым волосам, схватился за лицо и завопил от боли еще кто-то из егерей. «А Наташка? Что с ней?» Борис бросил быстрый взгляд влево-вправо. «Ага, здесь она, жива, цела. Пока еще жива и цела». В воздухе пели пули и мелькали шприцы, ампулы. И все же в чем-то им повезло. Если бы они не подобрались так близко к вражескому БТРу, если бы не оказались в мертвой зоне... Хэды в первые же секунды боя сковырнули бы их из крупнокалиберного пулемета вместе с обрывистой кромкой, за которой они прятались. А так... так с ними придется немного повозиться. Но вряд ли очень долго. Снова залаял автомат. Только он бил уже не со стороны хэдовских позиций, а рядом, почти над ухом. «А, это корень дает жару из калаша с боевым рожком». Старшой успел перехватить оружие у того салаги с ведрами и теперь наяривает из-под моста короткими, частыми очередями. Глухо стукнула мостовой настил и плюхнулась в реку граната, брошенная из хедовского окопа. Орешек взорвался где-то на глубине. Бориса забрызгала водой и тиной. Ерунда, вода и грязь не осколки. Времени на размышления не оставалось. Выбора тоже. Или пятнистых их сейчас перестреляют, как в тире, или... Борис прикусил зубами кольцо гранат. Еще не знаю точно, куда будет бросать трофейные орешки. Рывок, два звонких металлических щелчка, быстрый взгляд, брошенный на позиции противника, пока корень строчит из автомата. А вот теперь он знал, куда бросать. Уже шел обратный отсчет. Три. Глаза сами выбрали цель. Два. И рука посылала орешки, куда надо. Один. Было жарко. Над раскаленной броней колыхнулось марево горячего воздуха. И люки Хедовского бронетранспортера нараспашку. И захлопнуть их все хеды уже не успевали. Борис с навесиком забросил первую гранату в открытый боковой люк на скошенном борту машины. Есть! Точное попадание! Вторая граната с красной меткой полетела в окоп на другой стороне моста. И тоже хорошо так упала. Точнёхонько за брусвер закатилась. Один! «Еще очередь. И еще кто-то из егерей сползает по обрыву к воде». И два взрыва, один за другим, сливающихся один с другим. Первый приглушенный, гулко прогремел в бронированной коробке. Второй, ударивший по барабанным перепонкам, ахнул за окопным брусвером и взметнул вверх земляные копья. «Пошли, пошли!» — заорал корень, снова выскакивая из-под моста. «Вторая попытка». Если не получится сейчас, то третий уже не будет. Борис последовал за старшим, и Наташка, и еще двое. Нет, трое бойцов егерской группы больше подняться не смог никто. Здорово же их проредили в самом начале боя. Берис, Натаха, проверьте броню, остальные за мной к окопу. Из окопа кто-то коротко огрызнулся автоматным огнем, просвистевшие в воздухе пули свалили одного из диких, бросившихся вслед за корнем. Но старшой, подскочивший с другой стороны, уже стоял над брусвером и поливал окоп огнем, добивая тех, кто еще был жив. Или кто теоретически мог остаться в живых после взрыва гранаты. Борис подбежал к БТРу, стараясь держать на прицеле открытые амбразуры. Впрочем, вряд ли кто-то уцелел внутри стального гроба. Пятнистых должно было посечь в фарш рикошетными осколками. Легкие хедовские бронежилеты от такого не защищают. Из люков и бойниц БТР оттянуло дымком. Однако боеукладка, если она там и была, от осколочной гранаты не сдетонировала. Бак тоже не взорвался. Внешне машина вообще выглядела неповрежденной. И это хорошо. Хеды и стресс каравана не должны ничего заподозрить. Но ну а дым... дым рассеется. Из бронетранспортера по ним никто не стрелял. Борис разбега вскочил на броню. С другой стороны на машину забралась Наташка. Одного взгляда, брошенного внутрь, было достаточно, чтобы убедиться окончательно. Никакой угрозы нет. До взрыва гранаты в машине находились четыре человека. Теперь там лежат четыре трупа. Корень прекратил стрельбу. Значит, и окоп тоже зачищен. Понеся серьезные потери, они все же победили в этой стычке. И теперь они, а не хеды, контролировали мост. Более того... У них появилось, наконец, нормальное оружие. Пусть его и не хватит на всех, но это уже кое-что. Старшой вызвал по рации группу с того берега. Теперь оставалось ликвидировать следы боя, избавиться от трупов, раздать захваченные стволы и гранаты, расставить людей на позиции и... Корень вытащил из ножен нож и спрыгнул в окоп. Через минуту с брусвера скатилась первая отрезанная голова. Ну да, и голову еще, конечно. Об ушастой валюте Дикие не забывали даже сейчас. Борис подумал о том, что вообще-то и ему кое-что полагается за этот бой. Однако высказать претензии не успел. «Караван вызывает заставу!» «Караван вызывает заставу!» «Прием!» Затрещала в бронетранспортере бортовая рация. Похоже, от гранатных осколков она не очень пострадала. «Караван вызывает заставу!» Настырно требовал связи невидимый собеседник. «Караван вызывает...» «А ведь застава-то это они!» Борис покосился на трупы в БТРе. «Корень!» — позвал он. «Тут в эфир приглашают!» Старшой не растерялся. Все понял с лёту. Нырнул в пропахшее порохом и солярой нутро бронетранспортера. Отложил перепачканный кровью нож. Взялся окровавленными руками за ручки настройки и переключения каналов радиостанции. Тратить время на подключение наушников не стал. Пригнулся к микрофону. Произнес негромко и сухо. Застава слушает. Вряд ли сквозь треск помех можно было сейчас распознать по голосу говорившего. Караван не распознал и ничего дурного, похоже, не заподозрил. «Что на объекте?» — рация скрипела и хрипела. Связь была не фонтан. «Доложите обстановку!» На объекте чисто, почти незаметно, одними уголками рта усмехнулся корень. «Да уж, после такой-то зачистки...» Впрочем, различить в ответе старшего едва уловимую иронию при таком качестве радиосвязи было бы весьма затруднительно. «Через полчаса ждите птичку в застава!» «Птичку?» — Борис нахмурился. «Речь ведь наверняка идет о вертушке». «Ждем!» — быстро и коротко ответил в миг посерьезневший корень. «Конец связи!» — донеслось из динамика в рации. Старший выбрался из машины. Сообщил подтянувшимся к БТР бойцам. «Короче так, Орлы, хейды скоро будут здесь, и нам нужно все сделать быстро. На подготовку дают 25 минут. Нет, двадцать. Все ясно?» Молчаливые кивки. «Да, еще!» — спохватился корень. «Кто умеет обращаться с этой дурой?» Старшой хлопнул по пулеметному стволу БТРа. Борис помедлил немного. Никто не вызывался. «Ну, раз так...» «Я!» — негромко произнес он. Корень недоверчиво хмыкнул. «Круто, я смотрю, вас хуторских натаскивает. «У нас была хорошая оборонительная система», — буркнул Борис. «Дикие часто тревожили». Старшой улыбнулся снова. «Шире и веселее». «Ладно, Берест, будешь за пулеметчика. Когда заварится каша, твоя задача — вывести из строя БТР и колонны. Эта бандура ведь пробьет хедовскую броню». «Догонит и еще раз пробьет», — заверил Борис. Уж он-то хорошо знал, на что способен в бою крупнокалиберный пулемет тяжелого хэдхантерского бронетранспортера.